Про салтычиху я, естественно, Николаю Владимировичу говорить не стал. Доложил только, сколько в почвах азота, калия. Обычный анализ, чтобы ему мозги запудрить.